Три часа дня, когда на окнах банка опустили жалюзи, старый Байер удалился в свой кабинет. Кассир и бухгалтер, сидевшие за барьером, слышали, как он топает и возится у себя за дверью. Кассир помедлил, зажав двумя пальцами аккуратно сложный столбик серебряных монет. «Слышите?» — проговорил он. «Старик последнее время чем-то озабочен». Раньше он, бывало, сидит себе тихонечко, как мышонок, пока за ним не приедут. А вот уже несколько дней грохочет и мечется взад-вперед, словно ос гоняет. Бухгалтер не сказал ни слова. Кассир убрал столбик монет и принялся складывать новый. Чем-то он озабочен, не иначе, как ревизор этот сильный ему досадил». Бухгалтер не сказал ни слова. Он поставил себе на стол арифмометр и с громким щелчком перевел рычаг. В задней комнате шумно двигался старый Байерт. Кассир аккуратно сложил в столбик оставшееся серебро и свернул папиросу. Бухгалтер склонился над мерно пощелкивающим арифмометром, а кассир заклеил папиросу, закурил, проковылял к окну и приподнял жалюзи. «Сегодня приехал Саймон с коляской», — сказал он. «Не иначе, как этот парень сломал, наконец, свой автомобиль. Сходите, позовите полковника». Бухгалтер слез со своего табурета, подошел к двери, открыл ее. Старый Байерд, сидевший в шляпе за конторкой, оглянулся. «Спасибо, Байрон», — сказал он. Бухгалтер вернулся к своему столу. Старый Байерд протопал через вестибюль, Открыл дверь на улицу и, держась за ручку, остановился как вкопанный. «Где Байерт?» — спросил он. «Он не приедет», — отвечал Саймон. Старый Байерт подошел к коляске. «Как? Где он?» «Поехал куда-то с Сайсомом на автомобиле на этом», — сказал Саймон. «Бог знает, где их сейчас носят». Сорвал парня с работы посреди дня на автомобиле покататься. Старый Байерц оперся рукой о перекладину. Пятно побледнело и снова резко проступило на его лице. — Уж сколько я старался Айсому в башку хоть каплю разума втемяшить! — ворчал Саймон, держа лошадей под усы в ожидании, когда хозяин сядет в коляску. — На автомобиле покататься! — твердил он на автомобиле покататься. Старый Байерд влез в коляску и тяжело опустился на сиденье. Будь я проклят, если я не посадил себе на шею банду самых никчемных остолопов, какие только есть на белом свете. Одно утешение, когда я наконец попаду в богодельню, то вы все от первого до последнего уже давно будете меня там ждать. «Ну вот, теперь еще вы тут ворчите», — сказал Саймон. Мисс Дженни на меня кричала, пока я за ворота не выехал, а тут вы начинаете. «Но вот что я вам скажу. Если мистер Байер этого парня в покое не оставит, то сколько бы я ни старался, он будет не лучше любого городского Черномазова». Дженни его уже в конец сболовала сказал старый Байерд. Даже Байерд, и тот его больше испортить не сможет. Да уж что правда, то правда, согласился Саймон и за поводья. Поехали, что ли? Обожди минутку, Саймон, сказал старый Байерд. Саймон придержал лошадей. Что вам еще надо? Пятно на щеке старого Байерда приняло обычный вид. Сходи ко мне в кабинет, «И достань сигару из ящика на камине!» — отозвался он. Два дня спустя, под вечер, когда он и Саймон Чин накатили в коляске по направлению к дому, автомобиль, почти одновременно с предупреждающим о его появлении ревом, выскочил им навстречу из-за поворота, залетел в придорожную канаву, снова вылетел на дорогу и пронесся мимо, и в какую-то долю секунды старый Байерд и Саймон увидели, как над рулем сверкнули белки и ослепительные, как слоновые кость, зубы Айсома. К концу дня, когда автомобиль вернулся домой, Саймон отвел Айсома на конюшню и отстегал его вожжами. В этот вечер после ужина они сидели в кабинете. Старый Байерд держал в руке незажженную сигару. Мисс Дженни читала газету. В окно залетал легкий весенний ветерок. Неожиданно старый Байерс сказал. «Может, он ему в конце концов надоест? А ты знаешь, что он сделает, когда решит, что этот автомобиль ездит слишком медленно?» Спросила она, глядя на него поверх газеты. Старый Байерс, с незажженной сигарой в руке сидел слегка наклонив голову, «И не глядя на мисс Дженни, он купит себе аэроплан, вот что!» Шумно перевернув страницу, она снова погрузилась в чтение.